Глава четырнадцатая. Милана. «Милана, Анатольевна, куда вы лезете? Отойдите!» Сильные руки перехватывают за талию и оттаскивают назад. Брыкаюсь, упираюсь как могу. «Куда меня тащат?» «Нужно остановить Дамира срочно, пока он не покалечил Кира. Не хочу, чтобы у него из-за меня были проблемы. Да прекратите вы!» Немного грубо, меня все же ставят на землю. Пытаюсь бежать обратно, к тому, кто, рискуя всем, защищает меня. Но передо мной выросла глыба. «Злой Самир с разбитой губой! Он где подрался? На парковке же оставался!» «Нет, некогда думать, позже прошу Не до того сейчас!» «Самир, отойдите, прошу!» «Надрывно прошу, но он не преклонен! Госпожа, стойте здесь, не лезьте, я разберусь!» Киваю и удивляюсь собственной глупости. «Зачем бегу, когда рядом бугай, глупышка, отчаянная девчонка, желающая защитить того, кто за короткое время успел стать дорогим человеком?» Убедившись, что я не ломанусь на защиту, охранник срывается с места. Смотрю на Хасана, что готов порвать за меня любого, и не понимаю, чем заслужила подобное. Скрывала правду, обманула, а он борется за меня, как за свою женщину. Не понимаю его. Самир ловко подлезает за спину Дамира, умудряется его скрутить. Не знаю, как ему это удается, но поддевает под руки и фиксирует так, что у Хасана нет шанса вырваться. Поднимает его на ноги, отводит чуть в сторону. Муж поворачивается на бок и сплевывает кровь на светлый ламинат. Фу, никогда не любила вид избитых мужчин. А бывшего супруга с разукрашенной физиономией видеть вообще нонсенс. Ненавижу насилие, кулаки – это последнее дело. Но сейчас не знаю, как реагировать, просто не знаю. Пусти, Самир, сейчас же. Нет, господин, вы только хуже сделаете. Посмотрите на госпожу, она напугана, за вас боится. На этих словах наши взгляды пересекаются. моба оба перестаем смотреть на мужа. В его глазах чистейшая ярость, он готов продолжать. Но что-то в нем теплеет, когда он видит меня, обхватившая плечи руками, смотрящую за травленным зверьком. Шепот сам срывается с губ. «Не надо, он отомстит. Мне страшно. Правда страшно, что бывший напишет заявление. Какой бы властью Дамир не обладал, закон не будет разбираться, за что досталось Кириллу. Всем все равно. Кто в синяках, кто ты пострадавший, даже если это... Пусти! В норме. Не отрывая взгляда, чуть повернув голову в бок, говорит охраннику. Тот отпускает, и я срываю с места, как ненормальная подбегая к Дамиру и крепко прижимаюсь к его груди. Господи, спасибо. Не простила бы себе никогда, случись что. Тихо, успокойся. Горячие руки гладят спину, подарив блаженное тепло. Только сейчас понимаю, что меня трусит. В прямом смысле трусит. Но не от холода, а от страха. От страха за дорогого сердцу человека. «Ну-ка, прекрати. Кому говорю?» Вроде и приказывает, но как-то очень ласково. «Я за тебя испугалась», утыкаясь носом в его грудь, вдыхая аромат. «Так вот, под кого легла!» «Что ж, посмотрим еще!» Муж рискует вякнуть, и я чувствую, как напрягается крепкое тело под моими ладошками. «Нет, давайте без повторений, прошу!» «Не надо!» Резко вскидываю голову, пытаясь поймать взгляд Хасана. Но он уже принял вызов Кирилла и не отступит. «Прошу!» Самир, прибери здесь. Только так, чисто, нам пора. Завтра подойди в офис к двенадцати часам, есть разговор. Хорошо, господин. Дамир резко переводит взгляд на меня и, подняв на руки, несет на выход. Муж кричит что-то нам вслед, но я не слышу. Обнимаю крепкую шею руками, растворяясь в силе защитника. Нельзя привыкать, нельзя доверяться, но не могу. Поддаюсь желанию, немного подтягиваясь, целую мужчину в заросшую щеку. Спасибо тебе. Он лишь кивает. Даже мельком не смотрит. Это значит... Непонятно, что это значит. Отвожу взгляд в сторону и даже не хочу анализировать, делать выводы. Боюсь, он сам все скажет. Точно скажет. Слишком много вопросов было в его глазах, и на каждый мне предстоит ответить. Быстро доходим до парковки, где уже маячит еще один шкаф, нервный весь. Это я всех так довела? Господин Хасанов. Мужчина спешно открывает переднюю дверь меня усаживает на сиденье. Дверь закрывается, я оказываюсь отрезанной от мира. Второй раз на этом сиденье Только в этот раз все по-другому. Хочу услышать, о чем спорят мужчины, но не выходит. Мотор не заведен, а машина со звукоизоляцией. Надо же. В прошлый раз не обратила на это внимания. Да и сейчас не особо осматриваюсь. Хочу понять, что происходит снаружи. Скверно получается. Могу разобрать лишь то, что парень оправдывается, как мальчишка. И он тоже избит. Ничего не понимаю. «Сегодня день бойцовских кроликов? Почему у всех лица с ссадинами?» Неизвестный размахивает руками, кивает в мою сторону, а потом недовольно взмахивает руками, в то время как Хасанов спокоен, как удав. Мужчина уходит к соседней машине и Дамир, выждав минуту, садится на водительское место, звучно хлопнув дверью. Даже вздрагиваю немного. Мне неловко здесь и сейчас. Не знаю, что говорить. Все слова кажутся не к месту. Несколько секунд тишины давят сильнее громкой ссоры. Что же сказать? Как оправдаться? Не знаю. Смотрю на него, смотрящего вдали, сцепившего руки в замок на руле. Не могу налюбоваться Красивый, сильный, добрый, отчаянный. Костяшки на руках сбиты, отчего невольно передергивает. Их нужно обработать. Точно. Как можно скорее. Нужно ехать. Но для этого надо что-то сказать. Спасибо. И прости, что ты пострадал. Так значит, замужем?» Слова срываются с наших губ одновременно, и он снова смотрит мне в глаза. Только теперь иначе. Да никуда не спешит. Ему важен ответ на заданный вопрос. Как бы я ни хотела обсудить это в более спокойной обстановке, ничего не получится. Именно сейчас он решает, что делать дальше. Даже мотор не завел. Отворачиваю голову, потому что сложно выдержать этот взгляд, когда в душе все обмирает и начинает мелко потряхивать от пережитого. Ведь если бы Хасан не успел, то муж... Нет, нельзя думать, перетерпеть, отвлечься, а завтра станет легче. Всегда ведь срабатывала эта схема. Вот только сейчас кажется, что предел пройден, и еще немного сорвусь в истерику. Держу платье на груди, нервно стягивая края, думая, как ответить Дамиру. Стыдно признаться в том, что муж загулял, и теперь семья разрушена. Даже себе стыдно. Не то, что другому. Раз развожусь, муж загулял, значит, сама виновата. Была плохой женой. не ласковой подурневшей, потерявшей огонек в глазах и многое другое. Такие фразы я слышала от других женщин и была уверена, что сама никогда в подобной ситуации не окажусь. Да и сама бы так сказала, если бы не лето, не голодный взгляд Хасана. Я молодая, интересная, веселая, просто в последнее время нет поводов для улыбки. Муж загулял, потому что это его натура, а не моя вина, все же разведенка. Как клеймо. Кому буду нужна? Никто ведь не спросит, почему. Сразу открестятся. Милана, я жду. Голос Дамира вырывается из мыслей. Резко поворачиваюсь к нему, не знаю, как сказать. Открываю рот и закрываю. Не могу подобрать нужных слов. Мил. С нажимом начинает требовать. Всего одно слово. Да или нет? Почти. Шепот срывается с губ. Отвожу глаза в сторону, потому что так проще. Сложно говорить что-то, когда в тебе вот-вот дыру прожгут взглядом. Его можно понять. Бегал за девушкой, кольца не носила. И тут такой факт. Будь я на его месте, тоже возмутилась бы. И вроде слово «развод» уже звучало в кабинете. Повторить сложно. Мы разводимся. Но он против. У него слияние на носу, а там партнеры за семейные ценности. Не поймут, если он разведется ни с того ни с сего, да еще и... Оправдываюсь как школьница, хотя не за что. И в конце все же осекаюсь. Если продолжу, точно сорвусь. В конце концов, я же не собиралась оставаться с Киром, когда пошла в клуб. Есть вещи, которые невозможно простить. Измена одна из них. Это я уже частично понял. Мне нужны подробности. Говорит же моя руль до побелевших костяшек. А во мне тут же просыпается протест, который я пытаюсь победить. Мужчина ни в чем не виноват. Не могу на нем сорваться. Он не заслужил. Я не хочу об этом говорить, Дамир. Не здесь, не сейчас. Отвези меня домой, пожалуйста. Нет. Здесь и сейчас, Милана. Я столько времени думал, что с тобой не так. Почему тебя штормит? А тут, оказывается, все просто. Штамп в паспорте. Надо было дураку сразу тебя пробить. А я все по старинке думал. Познакомимся нормально, узнаем друг друга. Дурак полный. Ты хоть понимаешь, что могло там сейчас случиться? Не подойди я. Понимаю. Резко выкрикиваю, первые слезы все же срываются с ресниц. «А ты понимаешь, что мне плохо сейчас и не до откровений? Мне хочется свернуться калачиком и плакать, чтобы никто меня не трогал, понимаешь?» Смотрю на него, кричу, как сумасшедший, но боль прорвалась наружу. Теперь сложно остановиться. Корю себя, ругаю, чтобы замолчала, ведь человек напротив, друг, спаситель. Мне благодарить его надо, а я скандалю, но не могу иначе. Для меня развод — вопрос решенный. Что бы ни случилось, но я с ним не останусь. «Да, я пошла с тобой, но только потому, что все. С прошлым для меня вопрос был закрыт. Развод – формальность, которую надо добиться. Доволен? А, нет, подожди. Еще причина интересует. Точно, Кирилл изменил мне с моей сестрой. Не знаю, сколько времени они спали, но она уже беременная. Вот теперь все. Теперь мне можно домой?» Не успеваю ничего сказать, когда мир наклоняется и целует меня. Упираюсь, хочу остановить. Но он не дает отстраниться. Ему тоже больно. Ему тоже плохо, это чувствуется в его жадных поцелуях. Он кусает губы, пьет меня, стараясь забрать хоть часть боли, чтобы облегчить мне жизнь. Сдаюсь его напору и сама тянусь к нему, обвивая шеи руками. Мужчина рычит от простых касаний и даже дышать начинает тяжелее. Мы оба на грани, только каждый на своей. Я на грани истерики, а он на грани, чтобы не сорваться с места и не закончить начатое с мужем. И все же первым останавливается он. Я даже как глупенькая тянусь за ним, не желая прервать такой спасительный поцелуй. Все мысли вылетели из головы, пока его губы сминали мои. «Можно». Упираясь в мой лоб своим, отвечает тяжело дыша. Впрочем, как и я. «Поехали». Отстраняется и заводит мотор. Он не спрашивает, кому ехать. Все решил сам. Только бы понять, куда мы едем. Ведь пока он свернул сторону моего дома. Машина мерно шуршит по асфальту. Город начинает оживать, ведь у людей заканчивается рабочий день. Успеть бы проскочить до пробок. Не люблю их. Особенно сейчас, когда Дамир все для себя решил. Скидываю туфли и поджимаю коленки к груди, поворачиваясь в сторону окна. Он хотел свободную Милу. Загадочную запретную в своих отказах. А не замужнюю, с кучей проблем. А поцелуй. Просто стресс. Все же у него был выброс адреналина, и хочется его сбросить. Как бы то ни был, он живой человек, а физически нас друг к другу тянет. Нет смысла отрицать. Даже Кирилл у меня никогда так не тянуло. От простого касания Дамира сердце разгоняется от нуля до ста за доли секунды. Внутри все скручивается от сладостного предвкушения. Что же будет дальше? И если еще утром я думала, что как только получу развод, дам нам с Хасаном шанс, но теперь нет. После того, что чуть не сделал муж прямо на его глазах, он исчезнет из моей жизни уверена. Эмоции только поутихнет и поймет, ему не нужна такая мило Хорошо, что еще не успела открыться ему полностью. Иначе было бы больно. Намного больнее, чем от поступка мужа сегодня. Кирилл словно сошел с ума, не понимая, почему он так одержим. Зачем надо было опускаться? Да на... Господи, даже думать об этом противно. Тело до сих пор сотрясает мелкая дрожь. Даже зубы постукивают, стоит свести челюсти. С кем я жила столько лет? смерзавцем Наглым манипулятором и тираном? Монстр просто спал в нем до тех пор, пока я была удобной. Не хочу представлять, что со мной могло бы быть, возражая я ему все время, идя до победного в отстаивании своих желаний. Я просто могла однажды оказаться в реанимации. Глаза мужа горели одержимостью и желанием крушить. Кто знает, в какой момент и за что стул мог полететь не в дверь, а в меня, хотя сегодня он и летел в меня». Судорожный вздох вырывается из груди буквально доли секунды, и все закончилось бы иначе. Не заклинь дверь. Как же это ужасно. Больше никогда не буду с ним встречаться. Не знаю, что с Берским, но без него я больше не буду ничего делать. Подпишу любой доверенности, доверюсь профессионалам. Но сама ни за что не буду больше встречаться с мерзавцем. Хватит. Ты проехал поворот. Хриплым голосом говорю, когда замечаю, что мы поехали вперед, но Хасан молчит. «Дамир, я слышу. Но с чего ты взяла, что я его проехал? Но ты же сказал...» «Поехали». А я снова додумала. Почему я каждый раз строю маршрут, где Дамир от меня отказывается? Страх на фоне предательства? Я не отступлюсь, Милана. Есть вещи, которые прощать нельзя, и измена одна из них. Теперь мне многое понятно. И если думаю что разочаровала меня, ошибаешься. Нам нужно о многом поговорить. Откровенно. Сегодня. Хочу возразить, и он как чувствует это. Надо все же расставить по местам. Не отвечаю, только киваю. Он прав. Завтра я снова закроюсь. Для него это на руку. Для меня, не знаю, но уверена, не станет разрушать меня окончательно. Никогда этого не делал. Даже в первую нашу встречу мог ведь не отпустить, догнать, сделать своей. И не стал. Теперь дорога кажется не такой давящей. Минуты пролетают незаметно. Раз, поворот. Два, три. И вот все та же парковка, лифт и дверь. Только соседа не хватает. А, нет. На мне порванное платье и растрепанные волосы. Вместо укладки и красоты. Но ведь он принял меня такой. Да, страшно будет говорить обо всем. Ведь о малыше придется рассказать. И о... Нет. Я не смогу от него это скрыть. Это ведь важно. Если вдруг он захочет семью, со мной. Да, мысль на грани фантастики, но все же ведь возможно. Дамир. Нервно спрашиваю, когда мы уже заходим в квартиру. Да. Закрыв за нами дверь, приглашает внутрь, но я стою у порога. Смысл идти дальше, если он меня отвергнет? Чего ты застыла? Пошли. Берет за руку, который, не держу, порванное платье на груди, и ведет за собой, но я опираюсь. Мил, что не так? Ты хочешь детей? Не могу спросить в полный голос, слишком больно, поэтому с губ срывается хриплый шепот. Разумеется, хотя бы двоих. Мне лучше уехать. Вырываю свою ладошку, и сразу дыра в груди возвращается. Та, которая поселилась в тот день, когда я потеряла ребенка. Мил, не начинай, прошу тебя. Мы поговорим и все решим. Не бойся, я не такой, как сама поняла кто. Если ты пока не готова, подождем. Да, господи, нет. Отрицательно качаю головой, и он недовольно поджимает губы. В чем дело? Чуть порывается в мою сторону. Нам лучше все закончить. Не мучь меня, отпусти. Мила, пока ты не объяснишься, не уйдешь. Хочешь свободы, я ее дам, но сначала назови хоть одну причину, почему я должен это сделать. Нас тянет друг к другу, мы повернуты друг на друге. Почему ты упрямишься? Я не смогу дать тебе то, что ты хочешь. Бред, ты можешь дать мне все, любовь, заботу, тепло, вдохновение, большую семью, все, этого достаточно. Я не дам тебе семью. Пячусь назад, не могу сказать это, не могу, страшно. Да почему, ты просто трусишь, признайся в этом». Но я вытравлю из тебя этот страх. Хочешь ты того или нет? Поняла меня? Я не отступлю и беру то, что хочу. И ты? Я не смогу родить. Осекая его резким криком на полусловие, а чего он теряется? Повтори. С неверием переспрашивает, из меня словно жизнь выбивают. Ведь так страшно признаться в этом тому, с кем хочешь быть. У меня никогда больше не может быть детей. Говорю, и соленые дорожки вновь бегут по лицу.